Ее слова, однако, потонули в громе аплодисментов. Дверь с дамой отворилась, и они очутились на пороге общей гостиной. Казалось, не спит весь факультет. Комната была переполнена, стояли даже на шатких стульях, на покосившихся столах. Друзей, очевидно, давно ждали. Десятки рук потянулись к ним и втащили внутрь через вход, обозначенный портретом. Гермиона протиснулась следом. «Потрясающе — Потрясающе! — крикнул Ли Джордан. — Гениально! Какое возвращение! Врезаться в гремучую иву! Школа сто лет этого не забудет! — Молодцы! — — похвалил пятикурсник, который раньше ни разу даже не заговаривал с Гарри. Кто-то похлопал его по плечу, как будто он только что выиграл марафонский бег. В первый ряд сквозь толпу пробились Фред с Джорджем. — Почему вы не позвали нас? Мы бы могли запросто вернуться. Рон покраснел и виновато улыбнулся, а Гарри вдруг заметил одно явно расстроенное лицо. Это был Перси, возвышавшийся среди первокурсников. Он двигался к ним, готовый высказать, что о них думает. Гарри толкнул Рона в бок и кивком указал на старосту. Рон немедленно оценил обстановку. «Мы немного устали. Пойдем наверх», — сказал он, и парочка, раздвигая толпу, устремилась в конец зала к двери на лестницу, ведущую в спальню. «Пока!» — Гарри махнул рукой Гермионе, у которой был почти тот же укоряющий вид, что и у Перси. Сопровождаемые восторженными взглядами и дружескими похлопываниями по спине, они достигли, наконец, лестничной площадки, дверь за ними захлопнулась, и их окутала благостная тишина. Друзья почти бегом устремились наверх, их спальня была под самой крышей, на ее двери теперь красовалась табличка «Второй курс». Они вошли в знакомую круглую комнату с высокими узкими окнами, в которой стояло пять кроватей под бархатными пологами. Чемоданы уже кто-то вынес, и они дожидались хозяев в изножье кроватей. Рон смущенно взглянул на Гарри. Я понимаю, радоваться нечему и все такое, но дверь распахнулась. И в спальню влетели три второкурсника Симус Финниган, Дин Томас и Невил Долгопупс. «Невероятно — Невероятно! — сиял Симус. «Фантастика — Фантастика! — подхватил Дин. «Потрясающе — Потрясающе! — заверил Невил. Глаза у него горели ужасом и восторгом. Гарри понимал, что гордиться нечем, но рот у него сам собой. Расползся в довольную улыбку.